Глава 41. За второй чашкой кофе, сваренной новой кофемашины, которую он приобрел для своего офиса, Майкл Картер наконец закончил просматривать объявления о продаже недвижимости, напечатанные в Нью-Йорк Таймс, и обвел несколько возможных вариантов в районе Верхний Истсайд. Всего неделю назад они были бы ему не по карману, но в своем новом качестве он, по его мнению, мог позволить себе приобрести одну из таких квартир. Во всех этих многоквартирных домах, будь они кондоминиумами или кооперативами, советы директоров изучали подноготную тех, кто желал приобрести здесь квартиру вдоль и поперек. Они также постоянно смотрели в оба, чтобы не сдавать квартир таким арендаторам, которые могли бы повести себя плохо, или, хуже того, не вносить вовремя ежемесячные взносы в товарищество собственников квартир. Поскольку законы города Нью-Йорка славились тем, что защищали в основном интересы жильцов, для выселения халявщиков требовалось уйма времени и денег. Картер улыбнулся, представив себе, как он предстает перед таким советом директоров. Итак, начнем. «Мистер Картер, расскажите нам, чем вы зарабатываете на жизнь?» Одетый в дорогой классический, недавно купленный костюм от Пол Стюарт, он ответит. «Мне нравится думать, что своей деятельностью я служу обществу». «Я даю возможность американцам наслаждаться выпусками новостей, которые ведет их любимый телеведущий, хотя, по правде говоря, ему место в тюрьме». Заставив себя вновь настроиться на серьезный лад, он признался самому себе, что ему будет нелегко описать свой род занятий так, чтобы удовлетворить совет директоров. Но у него есть время на то, чтобы как следует это обдумать. Как оказалось, времени у него теперь в избытке. Вчера ему подвернулась еще одна возможность заработать. На его мобильный номер позвонил один из его старых армейских дружков – Рой. Роя несправедливо уволили с должности начальника службы безопасности. И к тому же его работодатель пытался лишить его неиспользованных им 11 недель законного оплачиваемого отпуска. «Я знаю, что ты не занимаешься частной практикой», – сказал Рой. «Но не мог бы ты порекомендовать мне хорошего адвоката по трудовым спорам?» Картер не колебался ни секунды. «Рой, у меня есть отличный адвокат для этой работенки. Я сам». «Почему бы и нет?» – подумал он. В его соглашении с Рэлл не было ничего такого, что запрещало бы ему подрабатывать, отстаивая интересы других клиентов. Дополнительные деньги не помешают. К тому же это поможет ему дать совету директоров в кондоминиума более удовлетворительный ответ на вопрос о его источнике дохода. Говорить о дополнительном заработке Шерману не обязательно, а если он и узнает, это все равно не его дело. Картер почувствовал, как в душе его разгорается гнев, когда на память ему пришла беседа с председателем правления Рэл News, во время которой он рассказал, как ему удалось уговорить поначалу упиравшуюся Лорен Померанц подписать мировое соглашение на первой же встрече. Тогда, вместо того, чтобы выразить ему благодарность за блестяще проделанную работу, Шерман повел себя так, что у Картера возникло явственное впечатление, что председатель правления считает, что переплачивает за дело, которое оказалось слишком легким. Второй раз Картер не допустил подобной ошибки. Лорен Померанс призналась ему, что это Мэг Уильямсон посоветовала ей быть с Мэтьюсом осторожной. Найти эту самую Уильямсон оказалось нетрудно. Она не сменила номер своего мобильника после ухода из РЭЛ. Заявление об уходе она написала еще до того, как нашла другую работу, что, как это всегда бывает в подобных случаях, сильно осложнило ей жизнь. Ведь новый потенциальный работодатель, как правило, подозревает, что с прежнего места тебя либо уволили, либо вынудили уйти. Чтобы убедить Мэг Уильямсон встретиться с ним, Картер прибег к уловке. По телефону он сказал ей что расплачиваясь с ней, компания ошиблась в расчетах и что ей полагаются дополнительные деньги, которые ей не доплатили. На следующий же день она явилась в его офис, ведя за руку девочку лет четырех. Присутствие прелестной маленькой девочки, которая в начале встречи молча сидела на коленях своей матери, позволило Картеру выставить себя в выгодном свете, что дало ему немалое преимущество. Мэг одобрительно наблюдала за тем, как он из кожи вон лезет, чтобы понравиться ее дочке, которая отвечала на все его вопросы, улыбаясь до ушей. Мэг сообщила ему, что любые дополнительные деньги станут для нее настоящим спасением. Она только развелась, и ее бывший муж был не из тех, кто может платить хоть какие-то алименты. Мэг, простите меня за то, что я ввел вас в заблуждение относительно причины для нашей теперешней встречи. Но я уверен, вас заинтересует то, что я хочу вам сказать. Начал он. Долгая судебная баталия против Брэда Мэтьюса, уверил он ее, будет ужасным стрессом и для нее самой, и, добавил он, глядя на ее дочурку, для Джиллиан. Мэг согласилась на его предложение о том, чтобы Беатриса забрала Джиллиан к себе в приемную, после чего он и Мэг смогли поговорить откровенно. Картер сделал вид, что слушает ее с интересом, пока Мэг со слезами на глазах изливала ему душу, рассказывая и о приставаниях Мэтьюса, и о своем нынешнем затруднительном положении, и о проблемах с деньгами. Уже 15 минут спустя Беатрис засвидетельствовала их подписи под мировым соглашением, поставив под ними свою нотариальную печать. Несколько успокоившаяся Мэк, опять держащая на коленях Джиллиан, преодолев свои первоначальные колебания, призналась Картеру, что ей известны имена еще двух жертв. Картер ничем не показал ни того, что имя Лорен Памеранс ему уже известно, ни того, что имя Кэти Райан он слышит сейчас первый раз. Достичь соглашения с Мэг Уильямсон оказалось проще простого. Но Шерману Картер рассказал совершенно иную историю. На их последней встрече возле железнодорожной станции Гринвич он добавил в эту историю несколько дополнительных элементов. «Приукрасил картинку» как говаривал один его приятель, работавший в сфере рекламы, когда толковал о чрезмерном, но безобидном расхваливании достоинств того или иного товара или услуги. «С Мэй Уильямсон мне пришлось побороться не на жизнь, а на смерть. Мне пришлось звонить ей много раз, прежде чем она согласилась явиться навстречу. Оказалось, что она только что записалась к специалисту на сеансы психотерапии» чтобы избавиться от переживаний, которые мучили ее после того, что у нее произошло с Мэтьюсом. Мне пришлось долго уговаривать ее отказаться от посещения этих сеансов и отменить договоренность с психотерапевтом. Как и померанц, она настаивала на том, чтобы привести на нашу следующую встречу одну из своих подруг, чтобы та оказывала ей моральную поддержку. В конце концов, мне удалось отговорить ее и от этого. После того, как она сказала мне, что сейчас гостит у своей подруги в хекенсаке Нью-Джерси. Я потащился туда, чтобы встретиться с ней еще раз, но она меня кинула, так и не пришла. Оказалось, что ее дочка болеет, а денег на приходящую няню у нее нет. Под конец я сказал ей, что если она не подпишет соглашение сейчас, то появится риск того, что сумму компенсации признают совместно нажитым имуществом, и что теоретически ее бывший муж если он прознает о выплате, будет иметь право на половину этой суммы. После этого я проделал еще одну поездку в прелестный городок Хэкенсак и все-таки добился, чтобы она все подписала. — Так держать! — скупо похвалил Картера Шерман.